52 февраля 2013 года, 18:17. Тёмка. Тёмка сидел, прижавшись спиной к единственному устройству в офисе, которое работало к батарее. Всё остальное питалось электричеством, а электричества сейчас как раз и не было. Нельзя было включить ни чайник, ни комп, ни хотя бы лампочку. Внутренности офиса освещались извне помигивающим фонарём на стоянке. И почему он работает, злился тёмка. Лучше бы фонарь погас, а сотовая связь пусть похала бы. Он в сотый раз проверил мобильник и в девяносто девятый раз отругал себя. Связь от этого не появится, а батарейку посадить можно запросто. Иди сюда, крикнул папа. Я на кухне. Помощь нужна. Тёмка, подсвечивая себе мобилкой, отправился на кухню. Там папа продемонстрировал нечто загадочное. Одна кастрюля побольше стояла в мойке, вторая, поменьше, заполненная водой, накрывала первую на манер крышки. Вот, сорудил походный чайник. Папа приподнял верхнюю кастрюлю и тёмка увидел, что нижняя заполнена бумагой и какими-то щепками. Папа перехватил удивлённый взгляд сына и пояснил: "Стару от нового принтера разломал. Помоги зажечь". Загорелось сразу и сразу погасло, как только папа поставил верхнюю кастрюлю на нижнюю. И так три раза. "Кислорода не хватает", буркнул тёмка. которому надоел мартышкин труд. Точно, обрадовался папа. Нужен доступ воздуха. Сейчас возьмём дуршлаг, а дрова ты как будешь подбрасывать? Вместе будем. Папа даже в темноте, кажется, лучился оптимизмом. Отец погрузился в недра посудного шкафа, погромыхивая там каким-то железом. Тёмка вздохнул, И посветил мобильником влево, вправо, наверх. Пап, а самовар у вас электрический? Самовар? Какой самовар? Папа вынырнул из шкафа и удивлённо присвистнул. Ого! У нас есть самовар. Самовар оказался не электрическим. Кто и зачем его притащил в офис? Папа не вспомнил. Возможно, это был подарок. Папа считал его подарком судьбы. Но разжечь самовар удалось далеко не сразу. Хотя на той же кухне они нашли почти полный мешок угля для пикников. "Если мы его тут раскочегарим", говорил отец, осматривая помещение. "Задохнёмся и угорим. Нужна труба". Так вот же Тёмко кивнул на самоварную трубу, найденную за мойкой. На трубе красовалась ручка непонятного предназначения. Она короткая, до форточки не дотянется. Папа задумался на мгновение. Вот я кретин, весело сказал он. Но зато гений. У меня же этих труб! Дальше было весело. Они выгребли из отдела маркетинга образцы продукции и принялись в них копаться. Пластиковые водосточные трубы отец отмел сразу. Расплавятся. Жестяные не подходили то по длине, то по диаметру. Наконец, удалось соорудить, как сказал папа, гибридный вариант. Родную самоварную трубу на конце чуть подклепали, и, конечно, Отец отжалел для этого приз с какой-то выставки и вогнали в оцинкованный образец продукции. Получилась увесистая конструкция. «Вообще еще сапог нужен», — говорил папа, набивая жаровню самовара углем и щепками. «Мой дед всегда сапогом раздувал. Но, думаю, тяга и так будет. Лезь на подоконник». Темка, стоя на подоконнике, Распахнул форточку, тут же получил в глаза горсть снега и высунул в неё раструб гибридного варианта. Папа поджог обрывок газеты, бросил в недро самовара и нахлобучил на него трубу. Загудело очень бодро. Теперь тёмка понял, почему отец отказался от пластика. Пока он слезал на пол, труба успела раскалиться. Метель продолжала швырять в форточку снег, но он не только таял, пролетая мимо трубы, но и успевал испаряться. А ещё вьюга завывала, как будто требовала немедленно убрать это безобразие из форточки. Становилось жутко. Папа ещё несколько раз снимал трубу. Теперь Тёмка понял, для чего на ней ручка. И подбрасывал уголь. Самовар тихонько зашумел. Запел, обрадовался отец. Скоро закипит. Слушай, у тебя же в телефоне радио есть. Что говорят про снегопад? У тебя тоже есть, возразил сын, которому не улыбалось окончательно посадить батарею. Да ладно, поразился папа, вертя в руках старенькую Nokia. Даже в этом ражне буркнул Тёмка, отбирая телефон у отца. "А на твоём сапфировом ещё и кино смотреть можно". "Сапфировый не трожь", возразил папа, наблюдая, как сын ловко нажимает на кнопки. "Он для понтов". Тёмка только вздохнул. Сапфировым назывался аппарат, который отец таскал с собой на переговоры. Сапфировые кнопки, титановый корпус, Какая-то неимоверная батарея, экран в две ладони. Тёмка 100 раз просил отдать это чудо техники, но папа к сапфировому относился трепетно, держал в сейфе, доставая только для встреч с важными заказчиками и даже, кажется, симку в свой парадный телефон не вставлял. Ну и у старушки Nokia, радио оказалось впал нерабочим. Правда, удалось поймать всего две станции. На обеих передавали одно и то же. ГАИ просит никуда не ехать, сидеть дома, потому что въезды-выезды из города всё равно перекрыты. Тут как раз вскипело. Когда папа разливал кипяток по кружкам, Тёмка автоматически вытащил аппарат, смотрелся глухо. Сети нет. Тёмка с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Папа, даже в неверном свете экранчика телефона, заметил выражение его лица. "Проблемы?" спросил он. "Нет, никаких проблем". Сын помотал головой и для убедительности уточнил. "Просто время смотрел". "И который час?" Тёмка полез за мобильником, который уже успел сунуть в карман. — Ясно. Папа полоскал пакетик в чашке и как будто рыбок кормил. — Проблемы есть, но мне говорить не хочешь. — Значит, девушка. Тёмка почувствовал, что краснеет, и схватил свою чашку, чтобы укрыться за нею. — Зачем? — тут же подумал он. — Всё равно темно. — Палево. — Да расслабься! — хохотнул отец. «И пакетик в чашку положи, да?» «Думаешь, у меня проблем с девчонками не было?» «Только у тебя проблемы из-за СМС-ок, а у меня были из-за записок. Вот и вся разница». «Однажды я написал такую записку, что...» «Прошлое. Пятый Б». Однажды он написал такую записку, что сам испугался собственной смелости. «Наташа, давай дружить! Ай-ю!» То есть Александр Юрьевич. И подбросил в портфель в понедельник. Она не ответила ни во вторник, ни в среду. В четверг, измученный ожиданием, он отнял у нее шапку. Она просто ударила его портфелем по голове, ни слова не сказав о записке. Саша очень обиделся. В пятницу демонстративно с ней не разговаривал. Но она этого не заметила, потому что весь день болтала с подружками. А вечером Саня все понял. Когда смотрел фильм для тех, кто не спит. Фильм ему, конечно, смотреть не разрешали, но он давно придумал способ. Когда родители укладывали его спать и усаживались перед телевизором, вставал и шёл к ним, чтобы поцеловать маму. Родителям это очень нравилось, и они не замечали, что на обратном пути он прикрывал дверь не до конца, а а оставлял под строго определенным углом. Лежа в кровати, на стеклянной поверхности двери можно рассмотреть зеркальное отражение экрана. А звук Саша и так отлично слышал, хотя мама и делала телевизор потише. В ту пятницу по «Для тех, кто не спит» показывали про любовь. Такие фильмы он обычно не любил. Но сегодня смотрел очень внимательно. Почему ты не отвечаешь на мои письма? спросил гладко зализанный тип с тонкими усиками. Потому что ты мне противен, ответила завитая блондинка. Это было как удар грома. Я ей противен, подумал он, застыв в кровати. Как же так? Фильм он даже не досмотрел. Так переживал, что заснул посреди разговора между блондинкой и высоким парнем. Ну, как разговора? Они молча смотрели друг на друга, и даже по отражению на двери было понятно, что тут никто никому не противен. Все выходные Саша думал... Как подойдёт к ней после уроков и скажет: "Сама дура", понятно? И дёрнет за косичку, очень больно, чтобы заплакала. Но в понедельник после уроков она подошла сама и прохихикала: "А я твою записку нашла. Поднесёшь портфель до дома?" 52 февраля 2013 года. 18:55. Динка. Представляешь, я его записку целую неделю в портфеле таскала. Она нашла только в воскресенье вечером. Динка сидела на диване, завернувшись в два пледа, пила горячий чай с малиной и лихорадочно соображала. Ладно, тренировку отменили. Жалко, конечно, но не смертельно. А встречу у метро как отменить? А уж если быть совсем честной, её никак нельзя отменять, потому что Динка ждала её почти год. Можно сказать, всю жизнь ждала. Мам Мне нужно будет выскочить к метро через час, тихо сказала Анна. Мама не расслышала. Динка взглянула за окно и отшатнулась. С той стороны ничего не было, как будто его завесили белой непрозрачной простынёй. Ты чего-то ждёшь? спросила мама. Динка дёрнулась. Мама улыбнулась. Это элементарно, Ватсон, объяснила мама. Ты, Акиосоль, стоишь у окна, смотришь вдаль печальными глазами. Образ художественно дополняет плед, накинутый на плечи на манер Павловского платка, и телефон, который ты нервно теребишь уже минут 20. У него аппарат отключён, буркнула Динка и ужаснулась. Проговорилась Ну, мама опять не расслышала или сделала вид, что не расслышала. Она присела рядом на диван и продолжила. Знаешь, мы, наверное, не так, как вы встречались. Чего? Удивилась Динка, а потом начала смутно припоминать, что мама ещё в лифте начала рассказывать про свою первую любовь. Чем-то её дяденьки из джипа к этой теме подтолкнули. Выходишь из школы, а сердце из ушей выпрыгивает. Ждёт не ждёт. Ждёт не ждёт. Я с Лентой из школы ходила. Она в соседнем подъезде жила. Как будто с Ленкой я выходила и изо всех сил делала вид, что иду с ней, и не смотрю по сторонам. А он всегда неожиданно выскакивал. То из-за куста, то из-за сугроба, то из-за угла школы выскочит и смотрит так с вызовом. Ленка убегала каждый раз, а я оставалась. Зачем? спросила Динка. Но у мамы сегодня случился приступ глухоты. И реплика снова была проигнорирована. Однажды он при мне крыло бабочки оторвал. В общем-то, нечаянно. Мы её собирались отпустить после того, как посмотрим. Но бабочка оказалась хрупкая. Он выжил? спросил Динка. Выжил, улыбнулась мама. Но сначала я его портфелем треснула, потом попыталась руками побить. э, жаль руки он быстрый перехватил. Тогда я попыталась слегаться, а он сильный был и на голову выше. Я же до восьмого класса до одноклассников только допрыгнуть могла. Короче, хоть и загрёп он меня в ахапку, но я ему прилично по ногам накостиляла. Синяки остались. Мама, драться нехорошо, прокомментировала Дина. Я его легаю. А он меня держит. Я легаю, а он держит. Не пытается сдачи дать, не сжимает крепче, просто уворачивается. А потом он тихонько так на ухо говорит: "Тишка, не деризь". Как меня накрыло. Он меня до этого по имени ни разу не называл. А тут сразу тишка. Тут мама сорвалась с места и унеслась. Динка минуту подождала и отправилась следом. Мама сосредоточенно выгребала бельё из стиральной машины. Оно уже часа 3 как достиралось, сообщила она. И что было потом? спросила Динка, кутаясь в плед. Потом я рыдала, как ненормальная, буднично ответила мама. Я ему сказала, что жалко бабочку. Он поверил, спросил Динка. А потом пожал плечами и сказала со взрослым вздохом: "Ну и глупые жайни".